«Ах, Кристофер, а, по-моему, лучше этой леди и быть не может». «Вздор!» – отрезал Кит. «Она, конечно, ничего спорить не стану. Но в чем тут секрет? В том, что размалеванная, расфуфыренная. Да вы, Барбара, первая красивее ее». «О, Кристофер!» – сказала Барбара, потупившись. «Разумеется, красивее!» – сказал Кит. «И вы сами, и ваша матушка». «Бедная Барбара!» Но что значило все это? Даже это по сравнению с дальнейшими роскошествами, которые начались, как только кит вошел в устричную лавку с таким видом, будто он дневал и ночевал там. И даже не взглянув на хозяина за прилавком, провел свою компанию к отдельному столику за перегородкой с красной занавесью, к столику, накрытому белой скатертью и с полным набором судочков и заказал свирепому волосатому джентльмену, который был здесь за слугу и который назвал его, Кристофер Наблса сэром, три дюжины самых крупных устриц, да еще прибавил и поживее. Да-да, поживее! И джентльмен не только выслушал его, но и выполнил все в точности и живо примчался обратно с хлебом, самым мягким, с маслом. самым свежим и с устрицами, самыми крупными, какие только бывают на свете. Потом, кит, вы только подумайте. Возьми да и скажи этому джентльмену кружку пива. А джентльмен, вместо того, чтобы воскликнуть, вы, собственно, к кому обращаетесь, сэр, повторил, пиво, сэр, слушаю, сэр. И через минуту подал пиво на стол в маленькой кружке, вроде тех, что носят в зубах собаки нищих слепцов для сбора подаяний. А когда он удалился, мать Кита и мать Барбары в один голос признались, что такого стройного, изящного молодого человека им в жизни не приходилось видеть. Вслед за этим они с аппетитом принялись ужинать. И вот поди же. Барбара, глупышка Барбара заявила, что больше двух устриц она никак не одолеет. И вы даже вообразить себе не можете, сколько понадобилось уговоров чтобы заставить ее съесть четыре. Зато уж мать Барбары и мать Кита не пришлось упрашивать. Они ели в волю и смеялись и веселились так, что Киту было любо-дорого на них смотреть. И он хохотал и ел за компанию с ними. Но кто больше всех отличился в тот вечер, так это маленький Джейкоб. Поглядели бы вы, как он уписывал устрицы за обе щеки будто самую привычную еду. И с поразительным для его возраста понятием поливал их уксусом и посыпал перцем, а потом соорудил на столе пещеру из раковин. А малыш? Малыш будто забыл о сне и, сидя таким паенькой у матери на коленях, пытался засунуть в рот большой апельсин и все таращился на огоньке люстры. Поглядели бы вы, как он, не мигая, смотрел на газовые язычки и вдавливал пустую раковину в свои пухлые щечки». «Да будь у вас каменное сердце, оно и то растаяло бы от такого зрелища». Короче говоря, трудно было бы мечтать о более удачном ужине. Когда же Кит приказал напоследок подать им стаканчик чего-нибудь горячего, и прежде чем пустить его в круговую, провозгласил тост за здоровье мистера и миссис Гарлинд, более счастливой шестерки, чем та, которая собралась за этим столом, трудно было бы сыскать... На всем белом свете. Но всякое счастье в конце концов уходит от нас. Не потому ли мы так ждем его следующего прихода? И поскольку время близилось к вечеру, они решили, что пора и по домам. Кид с матерью сделали небольшой крюк, чтобы проводить Барбару и мать Барбары на ночевку к их знакомым. И простились с ними, предварительно условившись о встрече завтра утром перед совместным возвращением Финчли. и обсудив во всех подробностях, как им лучше провести свой следующий отпуск. Потом Кит посадил маленького Джейкоба себе на закорки, подал матери руку, чмокнул малыша, и все их семейство весело зашагало к дому.